Глава вторая. Необычайно жарким октябрьским утром я, наконец, сажусь в поезд Л, чтобы встретиться с Томом Галагером. Яркое солнце освещает Таймсквер, где бурлит тот самый нелепый поток, которым эта площадь всегда может похвастаться. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. разину рты ходят туристы, глазеющие на непрерывное мельтешение видеоэкранов и неоновых огней. Наряженная гигантскими цыплятами, римскими центурионами и статуями свободы, люди рекламы лезут из кожи вон, чтобы привлечь их внимание. Контуженная чернокожая женщина, закутанная в разношерстную одежду, нетвердо стоит на углу 42-й улицы и 8 авеню. Она жестикулирует в сторону перекрестка, бормоча в пространство. Ее руки пытаются убедить невидимую публику. «Никогда они меня не слушают. Я им все время говорю» но все время одно и то же вранье одно сплошное вранье я хочу задержаться и послушать еще но тут меня как магнитом притягивает крепость в стиле ар деко вырастающая из жаркой пасти тайм сквер ее происхождение запечатлено на фасаде на уровне второго этажа узнаваемым с первого взгляда готическим шрифтом этаж за этажом оплот усредненной журналистики поднимается высоко в загрязненные небеса А бездомные и поглощенные своими мыслями, роятся внизу, ничего вокруг не замечая. Я подхожу к темным вращающимся дверям здания Таймс, врата рая или ада. Это зависит от того, кто ты. И все. Один поворот и меня уносит. От жары и грязи многолюдного города в покойное, девственно чистое святилище приемной. Я вдыхаю пресный воздух. Пахнущей безопасностью и своего рода престижем. Уже больше столетия эта газета просвещает всю страну. Кого-то из работающих здесь я, наверное, знаю по университету, но ни за что на свете не хочу встречаться с ними здесь в выходной. Я самая обыкновенная посетительница, только и всего. Я отмечаюсь, волнуюсь, вдруг меня не окажется в списке приглашенных. Но пропуск скучающая секретарша мне выписывает. Цифровой фотоаппарат делает смазанный снимок моего лица вроде портрета из кривого зеркала. Не без облегчения и веселья я беру его и сажусь на удобный серый диван. Жду, когда прибудет Том Галагер. Он замечательно пунктуален. Входит всего лишь несколько минут спустя. На его мальчишеском лице любезная улыбка, а руки почтительно сложены. Надо признаться, я впечатлена этой демонстрацией скромности учитывая, как он знаменит. На томе очки враговой оправе, словно в честь старых фильмов о газетчиках. А может, чтобы замаскировать его молодость или наследственную привлекательность, которой не скрыть. Те же благородные черты, которые видим у его предков по мужской линии. Сара, я очень рад вас видеть. Спасибо огромное, что пришли. Встаю. Быстрое, но радушное рукопожатие. Хоть сейчас и суббота, одет он не без старания. Рубашка с воротником на пуговицах, не белая, светло-зеленая и темные джинсы. Беру сумку. Простите, что только выходной смогла. На неделе было много дел, и мне нужно было приготовиться к этому разговору. Это и ложь, и не ложь. Не сказать, что в моей нынешней жизни много дел, но что мне нужно было время на подготовку, правда. Мне было нужно как минимум десять лет. Мы сидим в уединенной переговорной на 25 пятом этаже. Дверь закрыта. Мы с Томом Галагером одни. С высоты открывается завидная панорама Миттауна и Гудзона. Осенний свет дробится в окнах и водах внизу. Есть стол, круглый, приземистый, коричневого стекла. Он становится невыразительным алтарем для цифрового диктофона. «Надеюсь, вы понимаете, — учтиво поясняет Том, — запись нужна для верности». Я ни в коем случае не хотел бы не точно вас процитировать. «То есть вы сейчас можете дословно цитировать любые мои слова?» — спрашиваю я. Я нервничаю сильнее, чем ожидала. И этот детский вопрос выдает мою неискушенность в журналистских делах. Я втихомолку ругаю себя за то, что задала его. «Пожалуйста, не тревожьтесь!» — он выставляет ладонь, успокаивая меня. «Этих решений я сейчас принимать не буду. Пока что давайте просто поговорим». Я хочу убедиться, что вы всем довольны. Довольны. Тавненько никто не думал о моем довольстве. Но цитирование. Не хотелось бы сказать что-нибудь такое, что вы вырвете из контекста. Я смотрю на диктофон, словно это бомба с часовым механизмом. Красные цифры показывают обратный отчет. Или что-нибудь такое, о чем потом пожалею. Не вырву. Обещаю, что не вырву. В такой истории без контекста никуда. Теперь его руки сложены полумолитвенно. Взгляд голубых глаз серьезен. Интересно, это благодаря тому, как у галагеров воспитывают детей, он так хорошо, так убедительно умеет показать искренность? «Послушайте», — продолжает он, слегка подавшись вперед, «на этом этапе я просто собираю информацию. Контекст собираю, если угодно. Пройдут недели, а может и месяцы, прежде чем я начну писать об этом следующую статью». Так что, когда дойдет до дела, если я захочу дословно вас процитировать, то непременно с вами свяжусь и удостоверюсь, что сказанное вами вас устраивает. А времени на то, чтобы все это обдумать, у вас сейчас сколько угодно. Я киваю. Обещаете? А как же, честная скаутская. Он поднимает ладонь и ухмыляется. Белые зубы сверкают в дурашливой ироничной улыбке. Ты родился в девяностые, хочу сказать я. В твоем детстве бойскауты вообще существовали? Но это сочетание знакомого лица, очков в роговой оправе, изображение им добропорядочного белого соседского мальчика действует. Ладно, снова киваю я. Смотрите у меня. Нацеливаю на него палец, как пистолет. Мой черед ухмыляться. Том продолжает. «Таймс» не принято перепроверять цитаты, но это такая важная и деликатная тема для вас. Возможно, и для других. Ваша собственная история важнее всего. Я хочу быть уверен, что ваша точка зрения передана корректно. Последние слова уже, наверное, лишние. В «Таймс» не принято, но... На ум приходят продавцы с обычными их ухищрениями, цель которых — тебя завлечь. Обычно я такого для наших клиентов не делаю, но лично вам будет подарок от фирмы. Мой цинизм возвращается как раз вовремя, приводит меня в чувство. Все мы пытаемся что-то друг другу продать, правда? Только на сей раз я не знаю, подлежит ли обсуждению цена. Том включает запись, и на машинке загорается красный огонек. Мы откидываемся на своих диванах. Рядом со мной стоит чашка «Нью-Йорк Таймс» полная кофе. На ней красуется знаменитый девиз газеты. «Все новости, пригодные к печати». Том отпивает воды. «Расскажите немного о том, как вы вообще занялись кино» до того, как стали работать с Юганортом. Нортом. Тут я даже не знаю, с чего начать. С того, как я впервые посмотрела фильм Питера Пена, когда его снова выпустили на экраны в 1982 году. Потом «Возвращение джедая» по выходе в прокат. Или с тех воскресных вечеров, когда я каждый год без пропуска смотрела «Оскара». При том, что родители с бабушкой каждый раз возмущались, что я не в кровати, И приходилось убавлять громкость и подползать к экрану, чтобы слышать, что говорят награждающие. А родные засыпали, им это было неинтересно. Меня это не волновало. На одну ночь в году это был мой техниколоровый сон, мерцавший за черно белым порогом моего унылого дома. Роскошь и фантазия. кинозвезды, легенды киноиндустрии источали слезы и признательность, поднимаясь за своими золотыми статуэтками. Они сияли с другого края континента, невозможные создания в невозможном царстве. Я не думала, что когда-нибудь смогу стать частью этого мира, но каким-то образом я сумела в него попасть.